расковье это пауна в полицию на тебя хочет жалиться сказала она он крепко поморщился в полицию что ей надо денег не плачешь из фатера не сходишь известно что надо э, -э, -э черта еще этого не доставало! бормотал он скрыпя с губами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 Взяла вперед целых сто рублей под условием ежемесячного вычета из жалования. И стало быть, и нельзя было места оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту, теперь могу тебе все объяснить бесценной роде, взяла она более для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей, в которых ты тогда так нуждался»